Глава двадцать девятая «И как же это прикажешь понимать, рыська?» Я ахнула и подбоченилась. Ушки моего фамильяра припали было к голове, а глазки оранжевые, вот прямо бесстыжие глазки, забегали. Понимает, что я в гневе. У Лаврика из руки выпал недоеденный пирожок, и яблочная начинка упала прямо на свежий половичок. А побледнел-то он как? Да ладно, Лаврик! — Ларик-то что? А вот Рыська у меня получит. — Получит бессты же его глаза по первое число. — Что удумал? — Посторонним показываться решил. — Это в солидном-то возрасте. Ведь ему уже за полтораста Давно вышел из подростков. — Что это на него нашло? — Так, это... Я пойду. — Присмотрел тут Ведяночка. — За домом присмотрел. — И ты не думай. Мы с Рыськой все прибрали. Лаврик вскочил и стал пробиваться к выходу. И так не смотреть на него прямо жалко стало. Худенький, бледненький. И силы-то я в нем никакой не чувствовала. А, вишь ты, неожиданно за окном раздался сдавленный крик. Да у меня аж там тильдушка ведь осталась. Стой здесь и никуда не уходи. Скомандовала я Лаврику. На рыську только строго поглядела. но ну, ему хватило. Мигом пропало только котелок, жалобно треникнул. Ещё бы ему не тренькнуть, ведь этот прожора и горшок с собой волок Надо же, про Тильду меня забыть угораздила. Но кричит-то она чего? Вылетела я из дверей и всё сразу поняла. Ну, конечно. Сказала же ей, магички этой стоять. Так нет. Любопытство, говорила бабуля, и кошку сгубила. Смотрю, стоит моя Тильдушка, вся с ног до головы в паутине и только мычит. Не крик-то был а одно ровно мычание. Вот оно что! Выходит, не пустила ее дух-то к дому. И стоит она с места сойти не может, только глазами сверкает. Ну, и куда ж ты пошла, Тильдушка? Сказала же, не спеши! Только вздохнула я. И сама-то не знаю, что делать. Как ее освободить от этой паутины? Ладно, сначала с тем проклятием разберемся, а то прищеки вроде больше стали. Да и щеки распухли. Вон глаза-то совсем уж как щелочки. — Так, слушаю я тебя, — быстро сказала я. — Тянуть уже некуда. Вон проклятие силу набирать стало. Сама-то я уже давно на нее не злюсь. — На рыську вот злюсь, ага. Но с ним я уже позже поговорю. — Ну давай, говори, форму-то нужную. Поторопила я королевишну. Мне же еще с лавриком разбираться. А эта магичка только глазами хлопает. Вот интересно, неужели не знает? Или не учили их? Нет. Как обзываться, так и учить никого не надо. А как наоборот? Я вздохнула. Тогда за мной повторяй, да поскорее. Прям вот очень тебя прошу. Да знаю я, — зыркнула королевишна и на одном дыхании выпалила. На земле этой, земле рода твоего, прощения прошу у тебя. И замерла. Я тоже. Стоим, ждем. Когда паукина спадет, да прыщики сойдут. — А нет, ничего не происходит. Светлая мать, да что со мной-то? Ладно, Тильдушка, а я-то... Забыла ведь самое важное. Тильда, давай еще раз. И не забудь произнести свое имя. И мое. Королевишна глазами захлопала и прищурилась. Вспомнила тоже. И быстренько так. Подгонять даже не пришлось, затараторила На земле этой, земле рода твоего, я Тильда Калитая. «Прощения прошу у тебя, Ведяна Маленская!» Я согласно кивнула. «Я, Ведяна Маленская, на земле рода своего. Прощаю тебя, Тильда Калитая!» Уф! Вроде получилось. Прыщики стали светлеть, а паутина сначала побледнела, а потом и вовсе прямо в воздухе растворилась. Тильдушка скорее ощупала свое лицо и ей чуть в ладоши не захлопала. «Еще бы! Вот теперь можно и к принцу на глаза попадаться!» А хорошо, они так бы рядом смотрелись. Никос высокий, красивый, да волос белый. А Тильдушка? Волос темный, худенький, да прямая, как тростиночка. Королевишна радостно опустила руки и во все глаза уставилась на домик. Я усмехнулась. «В гости хочешь зайти? Тильда калитая. Ведь вижу, глаза у магички горят. Да чего ж я, хочется избу поглядеть, к волшебству ведьминскому прикоснуться». — А мне и самой, ох, до чего хочется и по комнаткам пройтись, и вокруг домика. — Вот еще! — фыркнула королевишна, но шаг вперед сделала. Попыталась сделать, потому что ничего у нее не получилось. Вроде и шагает, да на одном месте остается. Интересно, тут у бабки защита стояла. От любопытных адептов не иначе. А уж если она на огородике выращивала редкие растения, то по-другому нельзя. А может, эта защита только от магов помогает? «Ведьмички-то адептки факультета ведьминского наверняка свободно проходили». Нахмылилась Тильдушка и опять неприязненно на меня посмотрела. Вот это она зря. Защита, как почувствовала, и легонько так натолкнула королевишну. Ох, да чего же штука полезная! Интересно, почему она только сейчас заработала? Не понимаю я ничего. Ну, тогда до свиданницы. Я кивнула, а Тильдушка после такого приема скорее развернулась, да и была такова. Ну, слава светлой матери. Содно разобрались, а теперь скорее в избу. Да жути же интересно все просмотреть, да разобраться, что же все-таки с ней случилось. А еще страшно кушать хочется, после таких-то запахов. Давно уж время обеда, и вот интересно мне, а откуда же взялась вся эта еда?